«Поблажку сам себе выдает! Встрой его! На цугундер!» И оказался особняк Скорик в строю. Бывший его сокурсник уделил ему особое внимание. «Старший лейтенант Скорик, подтянитесь! Не сбивайте шаг! Не тяните ножку! Или займусь с вами индивидуально строевой подготовкой вечерком после отбоя!»